Упраздненная улица. Санкт-Петербург. Октябрь 2017 года. Дом покрашен в оливковый цвет. Окна оторочены белыми полосами, почему-то напомнившими воротнички небогатых, но аккуратных старушек. Исторический архив Санкт-Петербурга. Улица Псковская на протяжении своего существования носила и другие названия. Одно было обидным. Упраздненная. Совсем недалеко отсюда пряжка. Квартира блока, где теперь музей. Но у Блока свои летописцы, а Оксану интересуют исключительно Левшины и Долматовы. На сайте архива было доходчиво сказано, что подавать запрос нужно за месяц до предполагаемой даты визита, так как читальный зал перегружен. Вся Россия кинулась изучать семейные летописи. Вот Оксана туда же. Сейчас ее вежливо попросят оставить заявку и растаять в свете дня, который разгулялся не на шутку. Деревья прямо-таки сверкают листвой, особенно вон то, на углу. Похоже, что вяз. Мама когда-то давно показывала ей листья вяза. Смотри, они всегда асимметричны. Какой листик ни возьми, часть слева от черенка будет обязательно отличаться от правой. Не так и много остается в городах от прошлой жизни, — думала Оксана. Деревья, проложенные улицы, названия, имена. Даже если виллу Эрмитаж в Кларане назовут однажды по-другому, имя улицы Шимандель эрмитаж останется и на карте, и в памяти, и в истории. Не знаю, что вам сказать, развела руками сотрудница архива. Надо было заранее предупредить, у нас на сайте вся информация. Но я не могла заранее, я здесь проездом, из Екатеринбурга. Теперь сотрудница развела руками совсем в другом смысле. Ой, я ведь тоже с Урала, из Ирбита, знаете такой? Ещё бы. Надо было, конечно, на сайте. А, ладно, давайте посмотрим, что можно сделать. Запрос подготовили? У меня только фамилии. Нет, ну так я вам точно ничего не найду. Хотя бы знаете, где ваши фамилии? Работали, учились, жили. Оксана вспомнила почему-то про Лёлю. Алексей Лёвшин. Учился в Институте путей сообщения в 1899-1902 годах. Уроженка Ирбита приободрилась. — Пишите заявку. Я объясню, как. — Еще на Константина Матвеева. Посмотрите, пожалуйста. Студент Петербургского университета. Даты те же, может, чуть позже. — А вы почему ими интересуетесь? Мы обязаны спрашивать. Не думайте, что я из любопытства. — Это мои предки. Я пишу семейную историю, — соврала Оксана. Сейчас многие пишут. Кивнула сотрудница и почесала себе спину карандашом. Там, вполне возможно, проклюнулись ангельские крылышки. Вскоре Ксана уже сидела в читальном зале, где царила многообещающая рабочая тишина. На столе перед ней лежала толстенная книга документов, переплетенная в начале прошлого века. Еще ей дали коробку, где катались баночки с пленкой и целую стопу картонных папок. Позади столов находились специальные аппараты для просмотра. Пленки закреплялись в проекторе на манер фотографических, вручную заряжаемых в камеру. Она помнила, как это делается еще со школы. Ренат несколько раз пытался научить ее фотографировать, но каждый раз все начиналось и заканчивалось заправкой пленки, а потом они принимались целоваться. Оба тогда еще не умели этого делать, улыбнулась Ксана, вынимая пленку из первой баночки. На экране один за другим появлялись документы. Все они касались Константина Константиновича Матвеева, будущего мужа Ксенечки. «Противный и старик», — вспомнила Ксана папины слова. Вот и попытайся теперь представить его студентам. В общем списке студентов Императорского Санкт-Петербургского университета за 1901-2012 год он шел за номером 2027. Фамилия сжата с двух сторон однофамильцем Владимиром Федоровичем, учившимся на юридическом, и Болеславом Станиславом Казимиром Викторовичем Матерно, посещавшим факультет естествознания. Матвеев Константин Константинович. 1901 год поступления, вероисповедание Пр, факультет Е, семестр 3, стипендия пермского земства. В копиях следующих книг Матвеев получал уже императорскую стипендию и был освобожден от платы за обучение. По документам он производил впечатление человека, умевшего настоять на своем и получить то, что ему причиталось если можно, разумеется, судить о человеке по старинным отчетам, заявлениям, прошениям. Ксана тихонько отошла от проектора, села на свое место и взяла очередную папку. На колени ей выпал листок с фамилиями людей, запрашивавших когда-то эти самые документы. Три фамилии ей были незнакомы, а четвертая оказалась некая Матвеева, работала в архиве в 2015 году. Впрочем, она вполне могла оказаться всего лишь фамилицей Константина Константиновича. Матвеевых в России чуть меньше, чем Ивановых, и точно что больше, чем Лесовых. На странице пятой вновь появилось упоминание будущего Ксеничкиного мужа, уже делавшего себе имя ученого. Студент восьмого семестра Константин Константинович Матвеев обработал собранную им по реке Чусовой на Урале коллекцию окаменелостей из дивонских и каменноугольных отложений и по поручению Санкт-Петербургского общества естествознания экскурсировал летом текущего года в Закаспийской области. В настоящее время занят обработкой собранного геологического и палеонтологического материала. Ксана захлопнула книжку, по всей видимости, излишне громко, потому что сосед справа покосился на нее с неодобрением. Он был вне сомнений опытный житель архива, любитель заново сажать и обихаживать генеалогические древа. Боковые ответвления, фамильные секреты, знакомства, пусть даже поверхностные, с великими. Всенечко вот, например, дружила с племянницей Чайковского, видела брата Дрейфуса и знала Ольгу Герцен. Это куда интереснее нынешней жизни, поделенной между лихорадочным зарабатыванием денег и их же бестолковой тратой. Поймав виноватый взгляд Ксаны, сосед недовольно отвернулся, а Ксана вдруг подумала. Ещё лет десять назад он улыбнулся бы мне и пригласил в кафе или в кино. Увы, те времена остались в прошлом, как отчёты об экскурсировании Матвеева в Закаспийскую область. «Меня тоже надо сдать в архив. Я теперь упразднённая улица», — мрачно думала Ксана, берясь за очередной фолиант, и вдруг подпрыгнула на месте. Закаспийская область подцепила на крючок в памяти нечто важное и теперь тянула его наружу с усердием опытного рыболова. В дневниках Ксенички было упоминание о Закаспийской области, точнее, о давней поездке в Баку вместе с мужем. Возможно, в 1905-м Ксеничка уже была замужем за будущим профессором Матвеевым, и он экскурсировал там вместе со своей молодой женой. Зал через полчаса закрывался. Ксана прошла к столу сотрудницы и шепотом спросила разрешения прийти сюда завтра утром и снова получить те же документы. Разрешение было получено. Когда она вышла из архива, уже смеркалось. Где-то в отдалении упрямо шелестел листвою старый вяз. Начало атомной войны. Свердловск, октябрь 1988 года. Старый дневник Ксаны. Так странно записывать в дневник после большого перерыва. Даже не знаешь, с чего начать. Столько всего произошло за это время, столько всего случилось, а на днях даже взорвалось. Думаю, именно взрыв на сортировке сподвиг меня на то, чтобы выкопать дневник из-под стопки тетрадей. Самое главное событие последних месяцев – это все-таки мое поступление в университет. Теперь я студентка Эньяза, специальность «Французский язык». Вторым будет английский, ведь без него нынче никак. Родителям пришла почта и открытка. Их поздравляли с новым статусом дочери. Мама даже всплакнула над ней, а ведь я никогда не считала ее сентиментальной. Отец тоже был рад, подарил мне денежку в конверте, и я тут же потратила ее на вареные джинсы и модную сумку в виде докторского саквояжа. К сожалению, сумку я покупала с рук. Замок у нее все время расстегивается, И теперь я с радостью перепродала бы ее кому-нибудь другому. Только вот не знаю, кому. Мама подарила мне шелковую блузку с подплечниками, Танечка Александра Петровна французскую помаду, у которой совершенно прекрасный запах, а вот цвет, к сожалению, не совсем мой, какой-то говяжий. Думаю, Александра Петровна купила помаду для себя, а потом решила передарить мне. Ну и ладно. Занятия начались вот только что. Весь сентябрь наш курс провёл в колхозе, в Красноуфимском районе. И это был настоящий ад. Не знаю, как я там выжила. Девочки, с которыми я выбирала из борозды картошку, а теперь хожу на лекции, очень разные. Есть вполне себе милые, а есть настоящие мигеры. Одна приехала аж из Калининграда и очень много о себе понимает. Раз в поле, зачем-то уселась на деревянный ящик и стала кричать, что читала французов в подлинниках, Не для того, чтобы месить грязь и, цитирую, отмораживать себе придатки. Обхожу эту Машу стороной. Она довольно-таки противная. На каждом семинаре выступает по полчаса. Но французский у нее хорош, не поспорить. И носик точеный, породистый. Все наши поступили куда хотели. Даже Кудряшов нам отмех. Возможно, сломанная нога помогла разжалобить экзаменаторов. Поражаюсь, как это люди по собственной воле хотят учить математику. Вторая важная новость — вернулся из армии Димка. Мы встречали его на вокзале втроем, я, мама и папа. Димка вышел из вагона первым в полном дембельском прикиде. Быстро обнял нас и начал обшаривать толпу встречающих таким жадным взглядом, что меня обожгло изнутри жалостью, как бывает обжигает рот слишком горячий чай, выпитый в попыхах. «Она не придет», — сказала я. «Ты еще, видимо, за ней теперь бегать должен», — добавил папа, и, к счастью, на этом остановился. Димка, кажется, снова вырос, хотя куда уж выше, и так под два метра. И как-то весь окреп. Если забыть, что это мой брат, в него вполне можно влюбиться. Я замечала взгляды девушек, которых мы встречали по пути к автобусу. Некоторые из этих девушек были очень симпатичными. Но Димка в этом своем состоянии не заметил бы даже певицу Сандру. За ужином он почти ничего не ел, только проглотил салат и единственный голубец. Мне было смертельно жаль маму. Она так старалась приготовить все, что ему нравилось. С раннего утра стояла у плиты. Бедная мама. Димка спросил у меня шепотом адрес магазина ткани и убежал, не попрощавшись с родителями. Только мы его и видели, вздохнула мама. И папа тут же под шумок скрылся, сказал, что его срочно вызвали в музей. Мама сидела одна за накрытым столом, смотрела на тарелки с нетронутой едой, подперев подбородок ладонью. И мне хотелось обнять ее, утешить как маленькую, пока я не вспомнила, что она не любит прикосновений. Во всяком случае, моих. Димка под вечер привел домой княжну. Никакого животика у нее пока не было видно. И лицо Мыра совсем не подурнило, даже наоборот. «Наверное, мальчик будет», — сказала наша мама. «Мне как-то без разницы» отозвалась княжна, с аппетитом уплетая мамины голубцы. «А можно еще сметанки?» Димка рванул к холодильнику. Со мной княжна даже не поздоровалась, лишь кивнула, утирая сметану с подбородка. А ведь мы не виделись с того самого январского дня. Я слышала от Люси, что Тараканова беременна, и решила, что она выходит замуж за своего кожаного друга. Но, как оказалось, кожаный пропал из виду сразу, как узнал поглушительные новости. Раканова как-то раз проговорилась. Тот кожаный был из КГБ. Сначала ходил к ней по делу, ясно по какому, а потом увлекся, начал ухаживать. Пригласил в пивной ресторан «Рига» на Бардина. Настоящий мужик, — хвасталась княжна, глядя мечтательными мутными глазами куда-то вдаль. «Это тебе не мальчик какой-нибудь?» «Мальчик — это она про Димку», — догадалась я. Было очень обидно за брата, я ощущала его уязвимость как свою собственную. Настоящий мужик был женат, но и книжну бросать не хотел. «Бегает за мной, как песик», — смеялась Ира. «Импортные шампуни дарит, крема, колготки». Она забеременела, когда Димке оставалось пару месяцев до дембеля. Я мучилась, не зная, как сообщить это брату, но, оказалось, Ира сама ему всё честно написала. «Прости, не дождалась» в этом роде. Вот тогда Димка и прислал мне письмо, где впервые не было ни слова о сигаретах «Космос». На трёх страницах затейливым почерком рассуждения о настоящей любви, ответственности и долге. «Когда переживает такое потрясение, ещё и не столько дров можно наломать», — писал Димка. Я приму этого ребенка как своего собственного. Дурачок, в сердцах сказала мама, но в этих сердцах вновь слышалась нелепая гордость за сына. Отец гордится сыном и не думал. Наутро накатал Димке длиннейшее письмо с увещеваниями, но оно не дошло до адресата, поскольку тот выбыл. Ира собиралась пойти на аборт, но в больнице ей сказали, что у нее отрицательный резус и первая беременность может оказаться последней. То есть забеременеть-то она сможет и потом, но здоровый ребёнок родится вряд ли. «В общем, я решила рожать», — подытожила Ира, расправившись со второй порцией голубцов. «А где у вас можно покурить?» Мама чуть не уронила тарелки, которые собиралась нести в кухню. «Но ведь ребёнок...» «Врачи не рекомендуют резко бросать», — заявила княжна. «У меня такой стресс, что если ещё и не курить, я прям не знаю, что будет». Мама принесла пепельницу из перламутровой раковины. Ее привез из Вьетнама родителям какой-то старый друг, и мама этой пепельницы страшно дорожит. Ира невозмутимо достала сигареты из сумки, Димка тут же щелкнул зажигалкой, а я ушла к себе в комнату, чтобы не смотреть на это безобразие. Сигаретами воняло так, что мы проветривали квартиру еще два часа после того, как Ира с Димкой ушли. Димка так и не вернулся в ту ночь. Он вообще не вернулся, стал жить вместе с Ирой в её квартире. Мать княжны переехала куда-то в область, сестра не выходила на связь, а Димка с Ирой подали заявление в ЗАГС. «Мы ничего не можем сделать», — сказала мама, — «только смириться». Она говорила это папе, который категорически не желал смиряться и всё пытался отговорить Димку от губительного шага. Но Димка был такой счастливый, радостный, весёлый, Он буквально расцветал рядом с Ирой, а в нашем доме тут же снекал, как будто ему не хватало воздуха, воды и еды, всего сразу. Он постоянно искал княжну взглядом, даже если она уходила в туалет на минутку, начинал скучать. Свадьбу назначили на январь. Вчера Димка принёс приглашение из салона для новобрачных на Луначарского. По нему можно будет купить туфли не только невесте, но и родственникам. Княжна по-прежнему делает вид, что меня не существует, Не понимаю, чем я её так обидела, но при этом через Димку предлагает съездить с ней вместе в салон за туфлями. Ужасно надоело обо всём этом думать, хотя туфли мне очень нужны. Лучше расскажу про взрыв на сортировке. Это произошло 4 октября рано утром. Я проснулась от жуткого грохота, и не такого, когда сосед уронит что-то за стеной, а другого, ни разу прежде не слышанного. Мне с просонок показалось, что крыша нашего дома обвалилась, а потом я решила, что началась война, и в наш дом попала бомба. Подбежала к окну и увидела над пустырём на горизонте самый настоящий ядерный гриб, точно как на плакатах, которые нам показывали на уроках НВП, но, может, чуть меньшего размера. Кинулась в спальню родителей, мама и папа стояли у окна, обнявшись, и любовались этим грибом, как каким-нибудь прекрасным пейзажем. Удивительно, что даже перед лицом смерти, а я не сомневалась, что примерно через часик, если не раньше, мы все скончаемся, я почувствовала радость от того, что мама и папа обнимаются и смотрят в одном направлении, пусть даже на ядерный грипп, а не на картину какого-нибудь Васнецова. Потом грипп исчез, а в дверь постучал сосед из квартиры напротив, спрашивал, знаем ли мы, что это такое взорвалось. Мы не знали, ведь по радио ничего не сообщили. Сосед был в трусах, и держал в руках свой паспорт. Папа сказал, что мне, наверное, лучше не ездить в институт, но поскольку никто из нас так и не умер, я все-таки оделась и поехала на занятия. К обеду уже все в городе знали, что взрыв произошел на станции свердловск сортировочной где поезда стоят чуть ли не по часу, пока им разрешат движение. Вроде бы произошло столкновение составов. Один из вагонов врезался в электрический столб, А рядом, по несчастливому стечению обстоятельств, находился склад с горючими материалами. Причина — чья-то преступная халатность, как водится. Небо над городом до вечера оставалось чёрным от дыма. Стёкла выбило не только на сортировке, но и в центре, в магазине «Океан», мускомедии даже в ЦГ «Сноска» — «Центральный гастроном» в Свердловске на проспекте Ленина. Наш институт не пострадал, но учиться и учить папа был прав, в этот день всё равно никто не мог. Все разговоры и студентов, и преподавателей были только о том, кто как встретил сегодняшнее утро. Моя история про папу и маму, любующихся атомным рассветом, имела большой успех. Вообще все много смеялись, сблизились и не хотели расходиться чуть ли не до вечера, пока Маша из Калининграда не сказала «Зря мы столько смеемся, не к добру это». Игра в горелки. Лахта. Май 1901 года. Этой поездке ждали все классы гимназии. Задолго до нее были составлены списки желающих, собраны деньги на самовары, а на досках во время рукоделия, рисования и тому подобных уроков красовались надписи. 14 мая ученицы, желающие ехать на лахту, должны собраться у пристани летнего сада в одиннадцать часов утра. Требуется взять с собой кружку и обильный завтрак. Правда, мама не сразу согласилась. Сильно не нравилось ей что-то эта поездка. Добрая мама, она все-таки пустила меня. Утром к десяти часам я была в Михайловском садике, где находился сборный пункт, так как впоследствии решили ехать на конке, а не на пароходе. Все были такие нарядные, веселые. Из нашего отделения ярче всех выделялась Бланш Арент. Она была просто красавица. Лицо белое, как слоновая кость, щеки и губы румяные, на рыжих волосах — большая соломенная шляпка с розовой кисеей, надетая несколько набок. Аренд казалась удивительно нарядной, хотя одета была просто. В этот день она была страшно весела, никто еще не видел ее такую. Она хохотала, дурачилась, все мы ею любовались. Сама она, впрочем, сознавала неестественность своей веселости и даже сказала мне — Я так весела сегодня, что боюсь, как бы к концу дня не пришлось мне плакать. Жаль, что она сошлась со Шварц и Сулоевой, они ей не подстать. Я не люблю их, особенно Шварц. Вместе с нами поехали учителя, сторожа Григорий и Степан и наши нянюшки. Две пустые конки поджидали нас. Мы вскочили во вторую и оказались вместе со всем учительским персоналом. Я сидела с Маргаритой, против нас Линдквист и Назанская. Когда приближались к новой деревне, хорошенькая Мария Константиновна стала кокетничать за всей мочи с Зильбергом и другими. Но Иван Александрович, кажется, не забывал, что он учитель, потому что не оставлял своего полупрезрительного, полунасмешливого начальнического тона. В 3 мая Ивана Александровича все обожают. «За что? По-моему, уж если любить, так нашего старого дорогого Манкевича». Он такой добрый, действительно добрый, притом красивый старик. А Зильберг? Что он такое? Мальчишка, надутый и не блестящего ума, во всяком случае. Тронулись. Слава тебе, Господи. Мимо бегут, мелькают домики, дачки, огороды, поля. Вот и лахта. Высыпали все на платформу. Маленькая Кузнецова должна служить проводником. Она страшно волнуется. А вдруг я не найду дороги, и мы все заблудимся? Но ничего такого не случилось. Благополучно добрались до моря, где уже нас ожидали два самовара и столы. Берег хороший, лесистый, море недурное, пляж песчаный. На берегу стоит часовенка, имеющая какое-то отношение к Петру Великому. Наши ходили осматривать её, но я в это время вместе с некоторыми другими старалась взобраться на большой камень, стоящий на берегу, и потому пропустила и осмотр церкви, и объяснение учителя. Когда мы вернулись, столы были уже готовы. Мы поместились за самым маленьким столиком. Назанская, Кох, Маргарита и я. Кроме того, две девочки из четвертого класса, маленькая Вилькович и Вера Гаврилова. Ели, болтали, пили молоко, очень вкусное и холодное. Потом все разбрелись, кому куда хотелось. Мы пошли втроем, Маргарита, Назанская и я. Мне очень хотелось попробовать голос на свежем воздухе, и мы стали петь но затем бросили, потому что поём по нотам и плохо знаем наизусть, и всё же хорошо поётся на вольном воздухе. Меня досадовало, что с нами была Назанская. Я чувствовала себя такой молодой, весёлой, мне хотелось побегать, поиграть. А я отлично видела, к чему у них дело клонилось, к каким-нибудь признанием, раскаянием, прощением. Когда мы приблизились к морю, до нас долетели смех и крики. Иван Александрович затеял играть в горелки. Мне страшно захотелось присоединиться к игравшим, и Маргарита с маленькой усмешкой подтолкнула меня. «Иди, если хочешь, забавляйся». «Ну и пусть себе смеются. Я нахожу гораздо естественнее побегать. Зачем я из-за них стану лишать себя удовольствия?» Наталья Модестовна сейчас же пригласила меня играть и посоветовала снять кофточку. Было свежо. Я чувствовала, как меня продувает свежий морской ветер, но сознавала, что не простужусь. «Какая чудная игра, горелки!» Однако она скоро расстроилась. Нас было слишком много, и приходилось долго ждать очереди. Начался ропот, перешедший в громкие восклицания. «Довольно! Иван Александрович! Другую игру! Какую же? Цепь! Коршуна! Колдуна! Сеньку Попова!» И пошел такой крик, что Зильберг не знал уже, что ему и делать. Наконец он выбрал цепь. Я бегаю изрядно, но тут каким-то образом он меня первую поймал, и мы бегали с ним вдвоем, гоняясь за другими. Моя рука была в его руке, но не дрожала. Я была вполне спокойна и изо всех сил старалась поспеть за ним, однако эта задача оказалась трудноисполнимой. Он еще поймал Марию Константиновну и только. Как изменился Зильберг во время игры? Это уже не был педант-учитель, молодой, красивый, знающий, что половина класса его обожает, относящиеся ко всему свысока беспрестанно говорящие остроты потому что уверен в том что каждое его слово будет действительно принято за весьма остроумное, хотя увы если бы ученицы внимательнее вдумались в его остроты они может быть изменили бы свое мнение теперь он совсем переменился точно вырвавшийся на свободу мальчик был веселый беззаботный шаловливый высокий и стройный в короткой тужурке он представлялся мне другим не гимназическим. Он не видел впечатления, произведённого им. Я не тёрлась вокруг него, как все его обожающие, ничем не выдавала, как билось сердце. Да но и не билось. Какая-то грусть томила меня. Желание чего-то, смутное, неопределённое желание. Стоя у какого-то дерева, не с Ивана Александровича глаз. Сердце у меня замирало. Вот он бежит, вот он споткнулся и упал. В эту минуту я не сознавала, нигде я, ничто со мною. Он так легко, так грациозно упал на одно колено, с таким веселым смехом поднялся. Игра шла своим чередом. «А вот я кое-кого поймаю», — раздалось возле меня, и Иван Александрович легко ударил по плечу. Я очнулась, бросилась за ним, как ошалелая, обогнула дерево, и, как хлопну его по воротнику, перепугалась сама. А он подбежал к Аренд. Она сидела на пне, грациозная и хорошенькая, как картинка, но с грустным затуманенным личиком. Видно, наступила реакция, о которой она мне говорила днём. «А вот я кое-кого поймаю». Она подняла на него грустные глаза и тихо сказала. «Я не играю. Устала». Потом мы возвращались домой. По дороге пробовали петь, но не выходило что-то. Очарование прошло. Иван Александрович казался мне даже противным. «Что в нём хорошего?» — думалось мне. «Как я могла так обознаться? Просто русский немец белокурый. Физиономия — то, что называется фад». Сноска бесцветная. Вид самоуверенный, кверху ус закручен лихо, и тот самый учительский тон, преисполненный сознания своего превосходства и вашего ничтожества. Но какая тоска у меня на душе. Это, кажется, всегда в мои годы у девочек бывает такая жажда любви. Господи, когда она придет, эта любовь? Ведь должна же когда-нибудь прийти. Неужели может человек прожить жизнь, не любив? Но кого любить? как в кино. Санкт-Петербург, октябрь 2017 года. Уроженка ирбита встретила Оксану как родную. «Меня, кстати, Лариса зовут», — сообщила она, выложив на стол гору папок и подшивок. «Надо хоть шоколадку ей купить», — подумала Оксана. Она решила начать с самой толстой подшивки, напоминавшей многослойный торт. В ней документы, касающиеся студентов Института инженеров путей сообщения императора Александра I, обучавшихся здесь вплоть до 1902 года. Оксану интересовал только один — Алексей Михайлович Левшин. Личные дела были подшиты по алфавиту. Вот же он, Леля. Точнее, написанные его рукой слова. Его превосходительству господину директору Санкт-Петербургского института инженеров путей сообщения императора Александра I — Окончившего полный курс Александровского Полтавского реального училища Алексея Левшина прошение. Имею честь просить Ваше превосходительство о допущении меня к повторочным конкурсным испытаниям для поступления в первый курс веренного Вам института. Причем прилагаю ниже следующие документы в копиях засвидетельствованных нотариальным порядком: метрическое свидетельство, выданное духовную консисторией аттестат о службе отца, заменяющий документ о происхождении, аттестат об окончании шести классов реального училища, свидетельство об окончании седьмого дополнительного класса реального училища, свидетельство о приписке к призывному участку по отбыванию воинской повинности, подлинное свидетельство врача о состоянии здоровья, две фотографические карточки с собственноручной подписью, надлежащим образом засвидетельствованную. Копии, если буду зачислен в комплект учащихся, обязываюсь своевременно заменить подлинниками. К всему имею честь присовокупить, что до 11 июля жительство буду иметь с родителями в городе Полтаве, в третьей полицейской части на Дворянской улице в доме Дандре, а после 15 июля буду проживать с матерью в городе Санкт-Петербурге, в первой нарвской части на улице Первая рота Измайловского полка, в доме Кузьминского номер 18, квартире номер три, окончивший полный курс Полтавского реального училища Алексей Лёвшин. Почерк у Лёли был превосходный. Разборчивые крупные буквы, выписаны без всяких украшательств. Чернила смородинного, как раньше говорили, цвета. Оксана вглядывалась в исписанный пожелтевший лист, подклеенный к переплёту, и чувствовала смятение. Она как будто бы смотрела на своё новое назначение, от которого теперь не отвертеться даже ощутила внезапный порыв сбежать из архива, оставив на столе документы. Лучше бы в русский музей сходила или в кино, чем просиживать штаны над неподъемным увражем. К счастью, паника длилась недолго. Ксана читала один документ за другим, сначала внимательно, потом все чаще и чаще отвлекаясь и думая о том, что к каждой бумаге у нее множество вопросов и что задать их некому. В последней записи от 1902 года было сказано, что Лёля проживал в Спасской части третьего участка, на углу Садовой и Гороховой улиц, в доме номер 36, и был записан студентом. Запись подтверждалась участковым приставом. В те времена дозволения на проживание в столице требовалось хлопотать и получать отдельно для каждого. А потом? Что было потом? Что случилось с Лёлей после революции? Почему о нем нет никаких упоминаний в поздних дневниках Ксенички? И где все эти студенты на букву «Л» и другие буквы русского алфавита? Уехали за границу? Были убиты на улицах Петрограда? Обрели новое счастье в коллективном труде во имя высокой цели? А ведь именно сегодня сто лет русской революции, вспомнила Оксана. Ее мысли тоже будто бы кто-то вспугнул, пытаясь влезть в них, раздвоить каждую. Похоже на сеанс в кинотеатре «Салют», куда они в хорошие дни ходили с Андрюшей. Новых залов здесь наделали множество, но о звукоизоляции не побеспокоились. В одном зале смотрели тягучую мелодраму, в другом шел боевик, и звуки выстрелов или подробного избиения проникали в мелодраму через тонкие стены, меняя сюжет и добавляя ему новые смыслы. Обычные зрители раздражались, Андрюшу это смешило. Оксане почему-то нравилось потустороннее вмешательство, похожее на реальность. Живую жизнь, которая толчками бьется рядом. Любителю искусства теперь нужно пребывать в неустанных трудах по разгадыванию ребусов. Литература, живопись, фотография, театр, кино — все ждет толкований, постоянного напряжения ума. У зрителя есть право домыслить выдуманную историю, но есть ли право домысливать настоящую, финала которой ты не знаешь? Как заполнять пробелы, вставлять пропущенные буквы? Не изменит ли вольное обращение с прошлым то будущее время, что еще только зреет, невидимое, но неизбежное? Ксана сидела в архиве до закрытия, пытаясь не отвлекаться на звуки из соседнего зала, изучала бумаги. Судя по всему, в институт Лёля все-таки вернулся и окончил его в канун Первой русской революции. На этом все упоминания о старшем брате Ксеничке заканчивались. О Константине Константиновиче Матвееве архив знал много больше. Оксана листала бумаги, поражаясь той скоростью, с которой Ксеничкин муж делал научную карьеру. Вот его оставляют при Петербургском университете, куда он был зачислен как стипендиат Пермского земства. Вот студент Матвеев обрабатывает собранную в 1905 и шестом годах коллекцию и печатает статью «Следы ледниковых отложений в Западном Приуралье». Дальше специализация по кафедре геологии, длительная командировка в Баку на сейсмическую станцию Нобеля. В справочнике «Научные работники СССР» без Москвы и Ленинграда он упоминается уже как «Заведующий минерал-музеем Уральск Политехон-Института. Минералогия, кристаллография, геохимия, минералогия редких и радиоактивных элементов. Свердловск, Кузнечная, 58, квартира 4. В скобках 5 марта 1975 года Камышлов, Пермская губерния». Адрес в Свердловске Ксана проверила тут же, благодаря интернету. Как и предполагалось, нет даже следа старых зданий. Жилой квартал Бажовский. Машины стоят так тесно друг к другу, что напоминают сигареты в пачке. Хотелось курить и поесть бы неплохо, и кофе. Но времени мало. Вечером придется идти к Владе, а завтра утром самолет. Ксана поморщилась, вспомнив вчерашнюю встречу в Таврическом саду, куда она забрела по ошибке, возвращаясь в Москву. Пока соображала, как выбираться, навстречу ей вылетела, как птица-тройка свора пушистых белых собачек. Одна из них залаяла, а две другие завиляли хвостами и стали прыгать на Оксану, пачкая лапами плащ и норовя лизнуть в нос, достать до которого не смогли бы при всём своём усердии. «Извините!» — женщина, упустившая собачек, безуспешно пыталась отогнать свою свору, Оксана, приглядевшись к ней, ахнула. «Даника, ты что, не узнала меня?» Даника почему-то смотрела напряженно и только потом всплеснула руками. «Я не сразу поняла. Извините, вы та самая Ксения?» Оказывается, это была не Даника, а Жаслин, ее младшая сестра. А сама Даника в отпуске, на Филиппинах. Жаслин, одно лицо с сестрой, перекрикивала лающих собачек и разговаривала чересчур громко. При этом она норовила встать как можно ближе. Ксана отступала назад, потому что не выносила такой короткой дистанции, но Жаслин тут же делала шаг вперед. Этот странный танец тоже требовал от зрителя умственных усилий по части толкования. И зритель не замедлил появиться. — Ты что здесь делаешь, Ксюнчик? — изумился женский голос. И через секунду ее уже тискали и даже о ужас целовали в щеки. Худые ручки Влады были цепкими, не вырвешься. Собачки снова залаяли, одна из них не выдержала избытка эмоций, сорвалась с поводка и бросилась к воде, вероятно, чтобы охладиться. «Евангелина, пруд!» — заголосила Влада. «Ловите!» Негодяйку поймали уже, когда она готовилась нырнуть. Поймала не из какой-то пожилой мужчина, отреагировавший на задачу точно, четко и бестрепетно. Шаг, захват, и вот уже облако белого меха с поводком, свисающим до самой травы, как веревка у неудачливого самоубийцы, вручается хозяйке с коротким поклоном. Никакого желания идти на контакт спаситель не выказал. Вернулся к скамейке, где его поджидали шахматная доска и чай в термосе. — Ты видела? — восхищалась Влада. — Не, ну какой мужик, а? Вот все бы такие были. Ксана представила себе мир. Населенная исключительно такими надежными и неразговорчивыми дедушками, удаляющимися прочь сразу по выполнении долга, и, к своему удивлению, нашла его вполне привлекательным. Влада успокоилась и отмотала разговор к месту, на котором остановилась. «Так что ты здесь делаешь, Ксюнчик?» Ксана подзабыла Владину манеру поминутно переиначивать ее имя. В Швейцарии она у нее и Ксюшей была, и Ксюхой, и Ксю, в зависимости от настроения. Неприятная манера, но бороться бессмысленно. Бороться, честно сказать, почти всегда бессмысленно. Рассказала, зачем приехала и почему слоняется по городу без работы. Влада улыбнулась. «Везучая ты, Ксанка? А мы вон там живем!» Пальцем показала на красивые дома рядом с садом, и сразу стало ясно, кто на самом деле везучий. «Завтра вечером приходи в гости, ладно?» «Петр в командировке», — добавила она самый веский аргумент. Заставила записать адрес, что-то шипнула Жаслин, потрепала каждую собачку по холке и убежала. Она была в спортивном костюме. «Каждое утро и каждый вечер здесь бегает, хотя у них дома тренажеры и в квартале фитнес-центр», — объяснила Жаслин. «Можно, конечно, отговориться от приглашения каким-нибудь срочным делом, но вдруг Влада снова предложит ей работу. Занятие языком по скайпу, почему бы нет?» Ненасытный долг с аппетитом сожрал все, что Ксана привезла из Швейцарии. Когда она запускала купюры в банкомат, то каждый раз думала, он и вправду их съедает, смыкая беззубые челюсти. Архивный народ сидел на своих местах плотно, как приклеенный. У Ксана начала болеть спина, желудок сводила от голода, а документы все никак не заканчивались. Один из оставленных при нашем университете без стипендии Константин Константинович Матвеев изъявил желание специализироваться по сейсмологии, и для этой цели он уже произвел под руководством выдающегося русского сейсмолога в Юрьеве основательное знакомство с наиболее точными сейсмическими приборами. В настоящее время, благодаря любезности господина Нобеля, начальника сейсмологической станции города Баку, господину Матвееву открывается возможность произвести ряд наблюдений – «А потому я ходатайствую перед факультетом в командировании на год с 1 февраля 1908 года господина Матвеева на указанную станцию без денежных затрат со стороны университета». Под этой просьбой стояла подпись сослуженного профессора Иноземцева. Все просьбы Ксеничкиного мужа, как и все просьбы за него, обычно удовлетворялись без промедления. В десятом году он получил годовую стипендию 1200 рублей. Видимо, подавал серьезные надежды, но ну, о то, что позднее переметнулся от сейсмологии к минералогии, не беда, бывает. В архиве сохранились копии отметок в паспорте Матвеева: Юрьев, Баку, Тифлис, Елизаветполь, Москва, Санкт-Петербург, где он довольно долго проживал на двенадцатой линии Васильевского острова в доме номер двадцать один. Ксеничка к тому времени уже несколько лет была его женой. Ксана перелистнула страницу и чуть ли не присвистнула, увидев очередной документ. Канцелярия Совета, номер 1043. Его превосходительству господину ректору Императорского Санкт-Петербургского университета, оставленного по кафедре геологии Константина Константиновича Матвеева, прошение. Имею честь покорнейше просить ваше превосходительство о выдаче мне свидетельства о звании для предъявления его в восьмую гимназию ввиду определения туда сына моего льва. 13 апреля 1911 года Константин Матвеев. Оксана раза три перечитала прошение, пока все даты не встали на нужные места. Видимо, у Ксенички и Матвеева уже был тогда сын Лев. Но нет, что-то не сходится. В поздних дневниках Левшины, которые Оксана читала давным-давно, имя Лева, кажется, упоминалось по другому поводу. Может, у Матвеева была семья до Ксенички, и Лев был его сыном от первого брака. Но что он делал в Петербурге? Оксана закрыла многослойную книгу торт. И вдруг даже не вспомнила, а ясно увидела перед собой странички дневника 1930-х, исписанные лиловыми буквами. Невидимое свидетельство, записанное на пленках памяти и гремящее там не хуже преснопамятных баночек. Ксения Михайловна писала, что Клавдия Филипповна, первая жена Константина, узнав о новой семье мужа, отправила к нему в Питер малолетних сыновей Льва и Глеба. Еще двое детей, Вера и Илья, остались в Перми с матерью. Клавдия несколько лет поднимала четверых детей одна, помощи от мужа студента было не дождаться. Двадцати пяти лет от роду он уехал учиться в Петербург и словно сгинул там. Ни денег, ни весточки, а ты сиди тут на мотовилихе и выживай как хочешь. Ксеничка к тому времени уже сама ставшая матерью, безропотно приняла наследство плохо одетых, вечно голодных, непослушных мальчишек, которых надо было учить математике и французскому. А с Лёвой ещё и заниматься музыкой, ведь он такой способный. Клавдия Филипповна не сразу заподозрила неладное, думала Оксана, возвращая документы Ларисе. Любящая женщина всеми способами будет оправдывать милого предателя. Он старается ради нас. Он уехал, чтобы строить карьеру. А когда вернётся, то получит хорошее назначение. И у нас будут дрова, хлеб и деньги. Ничего, что Лёва и Глеб постоянно просят хлеба, а у Верочки нет к зиме тёплых ботинок. Не беда, что маленький Илья простудился из-за холода, который входит в избу как хозяин. И что у самой Клавдии Филипповны всё меньше сил с каждым днём. Утром ещё можно наскрести самую малость, но запас невелик. К вечеру она падает в кровать, видит своё мутное отражение в блестящих шарах этой кровати и понимает, что постарела на целый год за этот день, очередной день без писем из Петербурга. Клавдия Филипповна наизусть знает походку почтальона, скрип калитки, Стук почтового ящика. Он похож на звук, с которым вбивают гвозди в гроб. Оправдывать любимого можно год. Ждать два, надеяться три. А что дальше? Дети растут. Константин не сможет узнать их при встрече. Разве что Илью, похожего на него как фотография. Верочка будет красавицей. Леву и Глеба надо учить. Константин пишет редко, скупо, денег присылает помалу, хватает лишь на то, чтобы заткнуть самые страшные дыры, а рядом уже образуются новые. Клавдия Филипповна читает и перечитывает письма мужа, где так много сказано про его успехи и погоду, и так мало про его возвращение в Пермь. На прямые вопросы он не отвечает. Имя его в переводе значит «постоянный». Осенью 1910 года Клавдия решается искать своего мужа. Но ехать в Петербург не на что, детей оставить не с кем. Она просит помощи у директора училища, где преподавал ее муж. И тот, проникнувшись горем женщины, отправляет запрос в Санкт-Петербургский императорский университет. Дескать, значится ли такой при кафедре, да и вообще, существует ли он и в природе? Университетская канцелярия работает как швейцарские часы, и в Пермь приходит ответ «таковой значится, он и существует». Но ведет, как уже догадалась к тому времени Клавдия Филипповна, совсем другую, отдельную от семьи жизнь. На мотовелиху Константин нагрянул внезапно, выбрал время между командировками. Высоченный, худой, бородатый поправил на переносице мучительно родным жестом. Рассеянно погладил по голове Илью, дичившегося отца, в сущности и не знавшего его. Спросил, как успевает в гимназии Верочка. И объявил, что у него теперь есть семья в Петербурге. Какая-то дворяночка. Он снимал у них комнату на Мещанской. Дворяночка живет с Константином одним домом, вопреки запрету матери. Уже родила ему сына, но подходит другой младенец. «Не жду, что ты поймешь», — честно сказал муж и снова поправил сползающее пенсне. Клавдия Филипповна не знала, что на это ответить. Не знала, что отвечают в таких случаях. Не слыхивала про такие случаи. «Разводиться пока не прошу. Проклятая Пенсне никак не хотела держаться на переносице. Руки бледные, чистые, как у барина. Буду помогать, чем смогу. Карьера моя в Петербурге, на Урал возвращаться не стану». «А я, значит, одна здесь должна?» Клавдия, наконец, вскипела яростью, копившейся по капле все эти долгие годы. «Молодость, силы, красота. Неяркая, но заметная. А та дворяночка, видно, хороша собой, раз чужого мужа». Ничего у него теперь не было, кроме этой ярости, кипящей, как вода в забытом на огне котелке. Опять пенсное. Молчание. Несколько ассигнаций, оставленных на столе. Их разве что на неделю хватит. И встаёт, спешит к выходу. Выбежала во двор, крикнула в спину, как выстрелила. «Проклинаю тебя! И дворянку твою проклинаю! И детей ваших!» Он даже не обернулся. Через два месяца Клавдия посадит в поезд до Екатеринбурга льва и Глеба. Похожие друг на друга светловолосые братья жались друг к другу, прятали под лавки ноги, обутые в худые ботинки. На перроне их встретит отец и повезет в столицу. Коли имеешь смелость любить чужого мужчину, будь готова любить и воспитывать его детей.